Тогда я сказала ему, что ему будет гораздо удобнее, если он сядет на приступку между двумя сиденьями. Вытащив подушку, я положила ее на приступку и настояла, чтобы он сел именно туда. Он так и сделал, положив руки на спинки наших сидений. Вскоре я заметила впереди огни НЛО, точно такие же как мы уже видели в небе. «Эй, Нурия!» — сказала я. «Это опять наша звезда!» Она сразу же предложила остановиться и посмотреть, что будет на этот раз. Мы вышли из машины, а Гордон в ней остался. Лучи света распространились как раз над верхушками деревьев. Внезапно их источник резко подался вперед и снова остановился. Желая подтвердить свои наблюдения, Я обратилась к Гордону. «Вот, вы это видели? Свет двигался или нет?» «Ну, или свет двигался, пошутил он, или деревья подпрыгнули вверх и снова опустились. Двинувшись в путь, мы рассказали ему обо всем, что видели этой ночью. «И вы верите, что существуют такие вещи, которые вы называете летающими тарелками?» — спросил он. Вы верите, что на других планетах есть жизнь? До сегодняшнего дня я не была в этом точно уверена, ответила я. Но теперь, когда мы их увидели, я точно знаю, что они существуют. Что же касается жизни на других планетах, то было бы глупо думать, что мы одни во Вселенной. Тогда Гордон поинтересовался, верим ли мы в ангелов. «Как, по-вашему, они выглядят?» — спросил он. «Вы действительно считаете, что у них есть нимб и крылья из перьев?» Мы ответили, что определенно верим в ангелов, как бы они ни назывались. «Но что касается их внешности, — сказала я, — «Ну, вы же знаете, что сказано в Библии? Не прогоняй никого, ибо мы можем встречаться с ангелами, сами того не ведая. Вероятно, когда люди в древности рисовали их с крыльями, то тем самым подчеркивали, что они явились к ним с неба. В общем, я думаю, что ангелы, вероятно, выглядят как вполне обычные люди. «Знаете, — сказал Гордон, — вы правы на все сто. В конце концов, любой, кто помогает ближнему, — это уже ангел». Вскоре мне показалось странным еще кое-что. Сначала я не могла понять, что именно мне не нравится в Гордоне. Но в конце концов я поняла, что он сидел не на подушке, он сидел над ней. Чтобы убедиться в своей правоте, я подсунула под него руку. Действительно, между ним и подушкой можно было свободно провести руку. Сам Гордон, казалось, не заметил этого моего эксперимента. Все еще не понимая ситуации, я решила, что он должно быть висит на руках, которые лежали на спинках сидений. «Вам, наверное, страшно неудобно?» — вот так висеть заметила я. «Уверяю вас, мне очень удобно!» — возразил он. Но у вас...» «Должно быть, болят руки в таком-то положении?» «Ну, если вы настаиваете», — согласился он, и, убрав руки с сидений, положил их к себе на колени, так и не опустившись на подушку. Меня охватил ужас. Мне страшно захотелось закричать, завыть, позвать на помощь. Отчаянно хватая ртом воздух, я едва не задохнулась от страха. Но прежде чем я успела что-нибудь произнести, Гордон внезапно наклонился вперед, пристально посмотрел мне в глаза и медленно, отчетливо произнес: Со мной действительно все в порядке. Пожалуйста, больше обо мне не тревожьтесь. И это как-то меня сразу успокоило. Все прошедшее мгновенно потеряло всякое значение. И я вспомнила обо всем этом только много часов спустя. Гордон пообещал нам, что в следующем приюте, который называется Fireside Inn, мы можем провести остаток ночи. По его словам, за этим приютом дорога становится чересчур опасной, чтобы ехать по ней в ночное время. Конечно, мы с ним согласились, мы вообще во всем с ним соглашались. Он также настоял, чтобы мы пообещали, что до конца этого путешествия не будем ездить ночью. Мы обещали ему это. Он также предупредил нас, что хотя приют и будет открыт, в такое время мы не сможем получить себе комнату, так что до официального открытия приюта, то есть до 7 часов утра, нам придется поспать в вестибюле.